Женщина улыбается, создавая иллюзию своего присутствия, но пребывает она там, где, поплавав, выходит на берег. Забраться бы на скалы, окунуться в поток ветра, поваляться бы летом на траве, глядя на проплывающие развивающиеся флажки облаков. Каждый день неповторим. И тут она вспоминает. Я не одна. Головы склонились друг к другу, лбы еще гладкие, Что в глазах неизвестно, но губы улыбаются. Конечно же, улыбаются. У мужчины к тому же небольшая нежная ямочка на одной щеке. На женщине длинное светлое льняное платье, слегка помятое сзади. На шее блестит овальный медальон. Волосы начесаны пышным облаком и резкий запах лака словно сочится из фотографии. За ухом чуть ниже цветка белой фрезии блестит заколка. На мужчине узкие словно школьная форма, костюмчик. Цветной снимок вставлен в картонную рамку с золотым кантом. На переднем плане кольца, из-за чего руки кажутся комично большими. Дата та же, что на кольцах. Дата стартового отчета. Женщина высвобождает ноги из белых лодочек, скрытых под подолом. Ее пальцы окатывает прохладная волна. Утром женщине приходит в голову, так и выцвету на этом комоде. Мужчина думает, задохнусь когда-нибудь от этого мерзкого лака».